когда более сильным из них представилась возможность пройти дальше за порог, расправить силы, поглядеть, почитать и послушать прежде невиданное, нечитанное и неслыханное, набраться новых мыслей, познакомиться с новыми чувствами. Стремление силы бывает соразмерно прежней сдержанности. Отсюда легко понять стремление теремных затворниц приобрести как можно больше простора для своей деятельности, для расправления сил. И тут-то вдруг помеха. Дело не в том, что новая царица непременно враждовала с падчерицами, преследовала их, гнала назад в терем. Для раздражения и вражды довольно было одной нравственной помехи. Появление лица, которое невольно становилось на дороге, на дороге к влиянию на отца, к влиянию на всех окружающих, необходимо обращавшихся к новому солнцу. Но оставим царевин и между ними богатыря царевну Софью Алексеевну. Алексей Михайлович жил долго с первую женою, привязался к ней вследствие чего во дворце образовалось и утвердилось много крепких отношений. Укрепили свое влияние милославские со своими родичами, людьми близкими и сблизившимися, милославские люди даровитые, деятельные, умевшие приобретать влияние и пользоваться им, люди с легкую нравственностью, с неразборчивостью средств. И вдруг, вследствие нового брака, царя, все это теплое гнездо, свитое ими и друзьями их во дворце, должно разрушиться. Новая царица со своей родней, своими ближними людьми, Матвеев хозяйничает во дворце, столкновение интересов страшное и ненависть страшное тоже.